Глава семнадцатая. Стальной. Глядя в окно офиса Карима, я постукивал по столу тяжелой металлической ручкой. Этот мерный звук помогал мне размышлять над сложной загадкой. Как ни прискорбно, но за три дня мы так и не сдвинулись с места. Мои люди землю рыли, но следы вора до сих пор не были обнаружены. Бухгалтерша, как и приказал, жила в моей квартире и сжималась каждый раз, когда мы случайно сталкивались на кухне или у умывальника. Смотрела на меня, как будто перед ней стоял один из тех мерзавцев, которых мы накрыли на заброшенном складе. Карим так и не объявлялся, потому мне и пришлось заняться тем, что я терпеть не мог, бизнесом. Когда мы открыли дело, то навсегда решили, что рулит он, а я прикрываю. Но судьба распорядилась иначе. У делары возникли какие-то осложнения, и мой брат непрерывно находился в клинике, боясь и на минуту оставить жену. Постоянные встречи и совещания порядком измотали меня» как и необходимость терпеть частое присутствие Дины. Моя же невеста велась вокруг, как голодная волчица, рядом с раненым бойцом. И подходить боялась, и уйти не могла. Так и хотелось облегчить ее страдания, честно высказавшись о нашем совместном будущем, о его невозможности. Думал, испугается, когда покажу свою работу. Но нет, уже через сутки снова засыпала меня тошнотворно сладкими сообщениями и старалась быть там же, где и я. А вот Ева с удовольствием бы сбежала. «Да кто же ей даст?» За девчонкой следили, ее телефоны прослушивались. Я знал все, что она делала, когда, где и с кем говорила, и о чем тоже не было секретом. Увы, ничего интересного в ее жизни не происходило. Все, чего она добивалась, вытащить из детдома слепого ребенка. Бросив ручку, я взял смартфон и набрал номер. «Назар, мне долго ждать?» «Полторы минуты», — коротко отчитался тот и отключился. Ровно через 90 секунд помощник быстро вошел в офис и положил передо мной потрёпанный скоросшиватель, на котором был приклеен исписанный лист из школьной тетради в клеточку. Пробежавшись по записи, я удивился. «Я думал, все давно перешли на электронные носители. Потому так долго», — извиняясь, пояснил Назар. «Только так я смог получить дело девочки». Я полистал прикрепленные к папке листы медицинское заключения изучил с особым вниманием, а потом закрыл папку и, сцепив руки, опёрся о них подбородком. Пробормотал. Низкий процент вероятного удочерения. А бухгалтершу запугали до нервного тика, убедив, что малышка быстро обретёт новую семью. Причём самой Еве предварительно было отказано, невзирая на то, что она родная тётя, официально работает и имеет жилплощадь. Я приподнял бровь и громче надавил. «Ведь имеет?» «С документами всё в порядке», — тут же отозвался помощник. Она официально арендует помещение у мужа-сестры, но ремонт еще на стадии демонтажа. Фото жилых помещений сможем предоставить лишь через неделю-две. Раньше и не потребуется. Я поднялся и подошел к стеклянной перегородке, которая отделяла кабинет босса от общего. Глянув на стол, бухгалтерша отметил, как быстро девушка работает с клавиатурой. Лицо Евы было сосредоточенным, не накрашенные губы поджаты. Полностью погрузившись в работу, девушка не реагировала на заигрывание подчиненных Карима всегда держалась отстранённо и холодно. На подколки отвечала коротко и метко, отшивая даже самых настойчивых. А при мне тушевалась и начинала дрожать, как осиновый лист на ветру. а Вот и сейчас, будто ощутив мой взгляд, замерла и медленно вжала голову в плечи, а потом и вовсе пригнулась к столу и прикрылась какой-то папкой. Я дёрнул уголком рта и отвернулся. — Подозрительно это, тебе не кажется? — спросил Назара. «Что именно?» — нахмурился он. «Отказ? Уверен, это всего лишь намек на материальную помощь. Слышал, это приветствуется». «Или...» — я подошел к столу и снова полистал папку. «Чей-то? План?» Я вот все время думаю, почему мы так и не сумели обнаружить, куда уплыли наши денежки. Слишком профессионально они рассосались по офшорам. Очень уж гладко все получилось с вирусом. «К чему ты ведешь?» Будто гончая, которая почуяла след добычи, насторожился Назар. К тому, что родственница Юрия, дама со связями и деньгами, не знала о плане своего пасынка, но помогала ему. А Рубингуды, которые пытались расколоть нашу бухгалтершу, знали. И намерения их в отношении девчонки были весьма прозрачными. «Ева должна была умереть», — сухо подвел итог помощник. «Слепой ребенок — остаться в приюте. Все следы — вести к Григорьевой». «Да», — усаживаясь, довольно протянул я. назначь мне встречу с капитаном Каримовым». В своё время я обратил на него внимание лишь потому, что фамилия похожа на имя брата, но, возможно, это тоже не было простым совпадением. Снова поднялся и задумчиво глянул на девушку, которая уже успокоилась и продолжала работать, как ни в чём не бывало. Бухгалтерша старалась изо всех сил ради девочки, опекуном которой ей стать не давали. «А что, если поманить лесу из норы?» «Материальная помощь, говоришь?» Не оглядываясь, спросил я Назара. «Узнай размер и как быстро можно оформить опеку». «На Еву?» — деловито уточнил мой помощник. «На меня!» — ухмыльнулся я. «Дина будет в ярости», — дипломатично высказался он. «А вот и отлично!» — сухо бросил я. «У тебя час». Сам же, вздохнув, подхватил планшет и двинулся к выходу. «Рос!» — позвал бухгалтершу. И та кофе, который как раз пила. «Идем. У меня обед с деловыми партнерами. Но я еще не все платежи провела», — попыталась увильнуть она. «Будет чем заняться». Холодно заметил я, и девушка обреченно взяла ноутбука и посеменила за мной. Последним шел молчаливый Назар. Он проводит нас до машины и убедится, что угрозы нет. Но она точно была. Только не там, где ждал.